Там исполнитель как раз заводит свою машину. Бакалейный магазин «Центр» затенен большим тентом. Пахнет пряниками. На бокалейщике — полотняный халат. Сейчас он тоже усадит все свое семейство в грузовичок, на котором развозит товар. «Дайте мне кулек-конфет для сына». Месси Жак здоров. Деревенский воздух должен пойти ему на пользу. А как госпожа Донж не скучает в одиночестве. Этот кулек? Франсуа забыл отдать сыну. И лишь много дней спустя, недели через три, не меньше, надев костюм, который был на нем в тот день, обнаружил в кармане слипшиеся конфеты. Да, недели через три. Вот говорят, через три недели или три недели назад — и даже не представляют себе, что может произойти за эти три недели. Нет, за какие-то несколько часов. Скажи кто-нибудь, что через три недели Бэби Донж окажется в тюрьме? Самая нежная, красивая, грациозная из женщин. Они всегда говорили не так, как об остальных. Например, о ее сестре Жанне. Если кто-нибудь заявлял, Вчера я встретил Жанну, выходила от портнихи. Слова эти звучали совершенно естественно. Просто человек встретил Жанну Донж, маленькую пухленькую энергичную непоседливую жену Феликса Донжа. Дело в том, что сестры вышли замуж за двух братьев. И я видел вчера Жанну. В этом не было ничего необычного. Но сказав «Я был в каштановой роще и увидел Бэби Дондж?» Ваш собеседник обязательно добавлял «обворожительная женщина» или «она стала еще прелестнее, чем раньше» или «никто не умеет одеваться так, как она». «Бэби Дондж» — картина, написанная пастелью. Неземное воздушное существо, слетевшее со страниц сборника стихов. бэби Донж в тюрьме. Франсуа снова сел в машину, хотел было завернуть в кафе «Центральное» и выпить аперитив, но решил воздержаться, иначе он привезет шампиньоны слишком поздно. На Касагоре он обогнал машину брата, вел Феликс. Их общее, необъятное... И достойная теща, госпожа Донневиль, фамилия ее покойного мужа до женитьбы писалась Донневиль. Частица Д во французских фамилиях признак дворянского происхождения. Она восседала рядом с ним, облаченная, как всегда, во что-то легкое, прозрачное и пышное. На заднем сиденье разместились Жанна и двое детей. Десятилетний Бертран высунулся из окошка и помахал дяде. Обе машины одна за другой подкатили к подъезду каштановой рощи. И зачем было обгонять нас? бросила госпожа Донневиль. И, посмотрев на открытые окна дома, без всякого перехода спросила: Бэби уже встала? Бэби Донж. Прождали добрых минут тридцать. Как обычно, она провела за туалетом два часа. — Здравствуй, мама. — Добрый день, Жанна. — Привет, Феликс. Ты опять что-то забыл, Франсуа? — Шампиньоны. — Надеюсь, завтрак готов. Марта вы накрыли на террасе? А куда делся Жак? — Марта, где Жак? — Не видела мадам. — У ручья должно быть, — вставил Франсуа. Утром он поймал рыбку и совершенно ошалел от счастья промочить ноги две недели проболеет, а вот и месье Жак. Завтрак подан, мадам. День был знойный, солнечные лучи струились как густой золотистый сироп, в траве трещали кузнечики. О чем шел разговор за столом? Во всяком случае о докторе Желибере, строившем новую клинику. Заговорила о нем, конечно, Доннавиль. При этом она не применула бросить взгляд сначала на Бэби Донж, потом на Франсуа. Еще немного, и она спросила бы у дочери, «Разве ты не знаешь, что твой муж и хорошенькая госпожа Желибер?» «Весь город в курсе. По слухам, сам доктор тоже, но закрывает глаза». Как бы то ни было, Бэби Донж не вздрогнула при имени Желибер. Ела она изящно, слегка отставив мизинец. Руки ее напоминали произведение искусства. Прислушивалась ли она к беседе за столом, думала о чем-то своем? Во время завтрака она произнесла всего одну фразу Ешь аккуратнее, Жак. На террасе сидели два брата и две сестры, объединенные судьбой в две семьи. В городе братьев обычно не различали. Братья Донж и все тут. Неважно, кого из них видели и с кем из двух вели переговоры. Франсуа и Феликс, несмотря на трехлетнюю разницу в возрасте, были похожи, словно близнецы. Феликс, как и брат, унаследовал знаменитый нос Донжей. Одинаковый рост, одинаковая комплекция. Они могли носить одни и те же костюмы одевались на один и тот же манер, почти всегда серые тона. За столом им не требовалось обмениваться новостями, чувствовалось, что они всю неделю провели бок о бок, вместе работали в одном и том же деле, в одних и тех же цехах и конторах, виделись с одними и теми же людьми, деля одни и те же заботы. Вот только характер у Феликса был, пожалуй, менее твердый, чем у Франсуа, Всем заправлял старший. Это проявлялось даже в мелочах. Феликс выбрал непоседу Жанну. Она даже в перерыве между блюдами успела закурить, чем навлекла на себя укоризненный взгляд матери. Хорошенький пример ты подаешь детям. Ты думаешь, Бертран не курит тайком? Позавчера я поймала его, когда он таскал папиросы у меня из сумочки. А зачем просить, если ты их все равно не дашь? Слыхала? Госпожа Доннавиль только вздыхает. Что у нее общего с этими братцами Донш? Большую часть жизни она провела в Константинополе, где ее муж служил управляющим доками. Госпожа Доннавиль вращалась там в изысканном обществе дипломатов и важных особ, останавливавшихся в городе проездом. Даже в это воскресенье она одета как для завтрака в каком-нибудь посольстве в терапии. Терапия — местечко под Константинополем, ныне Стамбул, на Босфоре. В султанской Турции там располагались загородные резиденции европейских послов. «Марта, подайте кофе и ликеры в сад. Можно поиграть в теннис?» — спрашивает Бертран. «Сыграем, Жак?» Он будет играть, когда переварит завтрак. «Сначала погуляйте. Сейчас слишком жарко» небольшого оранжевого зонта стоят плетеные кресла. Аллея усыпана толченым кирпичом огненно-красного цвета. Жанна выбирает шезлонг удобнее, вытягивается в нем, закуривает новую папиросу и пускает колечки дыма в начинающие лиловеть небо. «Налей мне сливянки Феликс!» Для нее воскресенье в каштановой роще — неизменно ассоциируется с ароматом сливянки, две-три рюмки, которые она выпивает после завтрака. Бабидонша разливает кофе по чашечкам и протягивает их каждому, кто сидит за столом. Один кусок сахара, мама. А тебе, Франсуа, два. Капельку коньяку, Феликс. Это могло происходить в любое воскресенье. Тихий, безмятежный час. Жужжание мух, Ленивый обмен фразами. Госпожа Донневиль распространяется о том, как поместила свои средства. «А где дети? Марта, взгляните, что они там делают!» Сейчас оба брата отправятся на корт, и часов до двух будет слышен сухой стук меча о ракетке. Иногда над оградой мелькают головы велосипедистов. Пешеходов не видно. Доносится лишь их голоса. Однако сегодня все сложилось по-иному. Не прошло и часа после кофе, как Франсуа поднялся и направился к дому. Куда ты? Не оборачиваясь, спросила баби-донж. Сейчас вернусь. Он все ускорял шаг. Захлопали двери, в ванной зашумела вода. У него что-нибудь с желудком? Осведомилась. Донневиль. виль «Не знаю». Мне показалось, он как-то сразу побледнел. «Мы же не ели ничего тяжелого». По дорожке пробежали дети. Несколько минут прошло в молчании. Вдруг из дома донесся голос Франсуа. «Феликс!» Голос звучал так странно и пронзительно, что Феликс сорвался с места и помчался на зов. Госпожа Донневиль посмотрела на открытые окна. «Что там случилось?» «А что могло случиться?» Рассеянно проронила Жанна, полулежа в шезлонге и созерцая папиросный дым, поднимавшийся ввысь сизой струйкой. «Кажется, они звонят по телефону». «Да, действительно. Слышно было, как кто-то крутит ручку аппарата». «Алло! Знаю, мадемуазель, что почта закрыта, но это очень срочно». «Номер один Ворне. Пожалуйста. Да, доктор Пино. Думаете, он на рыбной ловле? Все же позвоните. Алло! Квартира доктора Пино? Звонят из Каштановой рощи. Вы говорите, доктор вернулся. Пусть немедленно едет сюда. Неважно. Да очень срочно. Нет, не пусть едет в чем есть». Три женщины переглянулись. «Ты не пойдешь туда?» Удивилась госпожа Донна поворачиваясь к Баби Донж. Та поднялась и направилась к дому. Отсутствовало несколько минут и вернулась все такой же невозмутимой. Они оба заперлись в ванной и не впустили меня. Феликс уверяет, ничего серьезного. Но что случилось? Не знаю. Доктор примчался на велосипеде в том же коричневом полотняном костюме, в каком ходил на рыбную ловлю, Когда, проезжая по Красной аллее, он увидел трех женщин, спокойно расположившихся под зонтом, на лице его отразилось неудоумение. — Несчастный случай? — Не знаю, доктор, муж в ванной, я провожу вас. Дверь приоткрылась, пропуская врача, но захлопнулась перед Бэби Донж, так и оставшейся стоять на площадке. Госпожа Донневиль, выведенная из терпения, поднялась и стала ходить взад-вперед по залитой солнцем аллее. «Не понимаю, почему они оба ничего нам не говорят?» «А Бэби? Что там делает Бэби? Почему она-то не возвращается?» «Успокойся, мама. У тебя опять будет нервное расстройство. Не надо так волноваться!» Дверь ванной снова открылась. Доктор в одной рубашке озабоченно бросил стоявший в полумраке Бэби Донж. «Велите принести кипяченой воды, и как можно больше!» Бэби спустилась на кухню, Платье у нее было из бледно-зеленого муслина, волосы светлорусые. Кло, отнесите кипяченой воды в ванную. — Я видела, приехал доктор. Месье заболел? — Не знаю, Кло, несите скорее воду. — Много? Доктор сказал как можно больше. Кухарка принесла два кувшина, но в ванную ее тоже не впустили. Она все же заметила... Лежавшая на плиточном полу тела, вернее, заметила лишь ноги, но перепугалась так, словно увидела труп. Было три часа дня. Дети, пребывавшие в полном неведении, захватили теннисный корт. Оттуда донесся голос Жака, толковавшего двоюродной сестренки. Ты играть не будешь, ты еще маленькая. Маленькой Жанне минуло шесть лет. Она, конечно, сейчас расплачется, прибежит жаловаться матери. И так, как всегда, ответит. Разбирайся сама, девочка. Ваши ссоры меня не касаются. Госпожа Донневиль не сводила глаз с окон второго этажа. — Мама, передай мне, пожалуйста, папиросу. В другое время госпожа Донневиль возмутилась бы, Дочь развалилась в шезлонге и смеет требовать, чтобы мать подавала ей папиросы. Но сейчас она машинально взяла со стола портсигар и протянула Жанне. Взгляд ее не отрывался от Бэби, спустившейся с крыльца и приближавшейся к ним своей обычной походкой. — Ну, что? — Не знаю. Теперь они заперлись втроем. — Ты не находишь это странным? — Лишь сейчас Бэби Донж выказала легкое раздражение. «Что тебе сказать, мама? Я знаю не больше, чем ты!» Тут Жанна приподнялась в шезлонги и взглянула на сестру. Удивила нервность в голосе Бэбби. Но та была вне поля ее зрения, и Жанна отказалась от своей попытки. Перед ее глазами на ярко-зеленой лужайке пламенела красная, как кровь, герань. Гудела оса. Госпожа Донневиль долго и тревожно вздохнула. Почему наверху мужчины закрывают окна в ванной? И разве в ту минуту, когда Феликс захлопывал их, не послышался голос Франсуа: "Доктор, я категорически возражаю!" Колокола звонили к вечерне. Глава вторая. Теперь он уверен, что не ошибся. Пусть это только интуиция, но в данном случае она убедительней любого доказательства. Правда, в тот момент Франсуа не насторожился. Не встал с плетеного кресла, где блаженствовал с полузакрытыми глазами, разомлев от солнца и плотного завтрака. Воспоминание было изумительно четким. Он словно предчувствовал тогда всю важность этой минуты для будущего, и мозг его как бы сфотографировал сцену. А все потому, что он сидел против света. Развалясь в садовом кресле, он оказался ниже стола. Лучи солнца, отражавшиеся от красной кирпичной крошки на аллее, окрашивали в теплые тона все, на что смотрел Франсуа. Почти рядом, слева в полоборота к нему, располагалась теща, И он, не глядя боковым зрением, запечатлел на сетчатке глаза лиловое пятно ее газового шарфа. Немного дальше в шезлонге растянулась Жанна вся в белом. Напротив, под оранжевым зонтом, стоял стол, накрытый бахромчатой скатертью. Марта, поставив на него кофейники и чашки, доправлялась назад к дому, и каблучки ее еще стучали по толченому кирпичу. Бэби стояла у стола. На нее и посматривал Франсуа своими насмешливыми глазами, которые многим казались суровыми. Не потому ли, что он всегда стремился видеть людей и вещи такими, как они есть? Например, свою жену с ее нелепым прозвищем Бэби. Она стояла спиной к нему, и, насколько Франсуа мог судить по положению ее руки, разливала кофе. Бэби скрывала от него все, что находилось на столе. Нет спору, в этом мгновение она была самоизящество, гибкий стан, слегка небрежная поза, особенно светло-зеленое платье, заказанное в Париже. В сущности, из-за платья Франсуа и обратил тогда внимание на жену. Он как раз заметил, что оно очень прозрачное, на свету отчетливо вырисовывались бедра и ноги, ясно был виден край белья. Ноги навели Франсуа на мысль о тончайших шелковых чулках, которые Бэби не снимала даже на даче. И эта женщина, которой уже долгие месяцы не приходилось раздеваться при мужчине, носит белье куда изысканней, чем самая опытная кокетка. Вот о чем первым делом подумал Донж. Просто так, как практичный человек, констатирующий факт, Это не вызвало в нем ни возмущения, ни досады. Он не был скуп. Второй мыслью, пришедшей ему в голову, когда он представил себе жену обнаженной, была мысль, что у Бэби при всем ее изяществе, при всей красоте лица, тело вялое, дряблое и пассивное, кожа блеклая и не слишком соблазнительная. Один кусок сахара, мама... «Нет, перед этой фразой Бэби произнесла еще одну. Франсуа вспомнил ее только сейчас, а ведь она должна была тогда поразить его. «Налей мне сливянки, Феликс», — попросила Жанна, раскинувшись как адалиска в шезлонги и закуривая новую папиросу. Феликс был вне поля зрения Франсуа, наверное, сидел сзади, Ему, естественно, пришлось бы подойти к столу, но тут поспешила вмешаться Бэби. «Не беспокойся, Феликс, я налью». «С чего бы это?» Бэби предпочитает, чтобы прислуживали ей, а не она. Очевидно, ей было нужно скрыть то, что делается на столе, а тот стоял так, что все кресла оказались по одну сторону, и перед Бэби никто не сидел. И лишь чуть позже она спросила, «Один кусок сахара, мама?» Франсуа не вздрогнул, не нахмурился. Все происходило как-то легко, почти неощутимо. Он только чуть скосил глаза, переведя их на госпожу донны виль Теперь он припоминает, что теща приоткрыла рот, словно собираясь сделать замечание, но сдержалась, решив, что не стоит труда. «Заговори тогда госпожа Донневиль, виль они наверняка услышали бы», «Тебе уже двадцать семь, дочь моя, и ты до сих пор не знаешь, сколько сахару я кладу в кофе». Это вполне в ее духе. Но она промолчала. «И слава Богу!» По всей видимости, Бэби начала разливать кофе по чашкам. В каштановой роще употреблялся только сахар, каждый кусочек которого заворачивался в отдельный фантик. Беби понадобилось заговорить, чтобы нарушить тишину, отвлечь внимание, так делает иллюзионист, готовя фокус. Дрожали ли у нее при этом пальцы? Стесняла ли грудь от волнения? Франсуа не мог этого знать, он видел жену только со спины. Как бы то ни было, в руке, красота которая приводила всех в восторг, был зажат пакетик с белым порошком. «Один кусок сахара, мама!» «А тебе два, Франсуа?» Разумеется, Бэби знала, сколько сахару положить мужу, но пока она, стоя ко всем спиной, снимала обертку с двух кусков сахара и одновременно сыпала в чашку белый порошок из пакетика, ей нужно было ощущать каждого на своем месте, слышать голоса всех без исключения. «А вот доказательства!» Она не спросила про сахар ни сестру, не Феликса, а вот еще одна улика, хотя при желании можно припомнить целую сотню таких же. Бэби забыла налить сестре слевянку, а ведь сама помешала Феликсу исполнить просьбу Жанны. Итак, даже если в тот момент Фрацуа не задумался над происходящим, не вник в факты и не оценил их по достоинству, он, тем не менее, почувствовал в поведении Беби нечто необычное» подозрительное, даже угрожающее. Почему он не придал этому значения? Возможно, потому что людям свойственно пренебрегать предчувствиями такого рода. Он не встревожился, даже когда пил кофе и ощущал неприятный привкус. Готов был забеспокоиться и все-таки смолчал. Почему? Потому что привык держать свои наблюдения при себе потому что ни с кем из присутствующих, если не считать Феликса, у него не было в сущности ничего общего. Франсуа не обольщался. Он был человек трезвый, без иллюзий. В каштановой роще Донж чувствовал себя дома не больше, чем в номере гостиницы. Нос сына. Вот и все, что напоминает здесь о нем. А тут еще с некоторых пор мальчуган вроде бы стал дичиться отца. Сев, наконец, на место, Бэби, видимо, испытала облегчение, коль скоро смогла выпить свою чашку кофе. Конечно, мысль об отравлении и не возникала у Франсуа. Это был обычный воскресный день в кругу семьи с его великолепной пустотой и необъятным молчанием, просторы которого каждый, раскинувшись в кресле, пересекал, как ему вздумается». Кто первым открывал рот, тот, видимо, первым и возвращался из этого путешествия без приключений. Франсуа не спал, но сознание его казалось слегка затуманенным в тот миг, когда где-то внутри у него родилась дурнота, и он с удивлением почувствовал, как она распространяется по телу. «Засорение желудка», — решил он сперва, — «должно быть и за кофе, надо бы пойти и вызвать рвоту, но стоит ли?» Перспектива прогулки под палящим солнцем не вызвала у него восторга, но почти тотчас же ему в затылок вонзились ледяные иголки, и в висках застучала кровь. Франсуа никогда не болел. Может быть, утром, натягивая теннисную сетку, он слишком долго пробыл на солнце? Дурнота усиливалась. Франсуа покрылся холодным потом. Впервые в жизни ему показалось, что он чувствует в позвоночнике собственный спинной мозг. Он не любил, чтобы ему докучали, и сам старался не обременять окружающих. Он молча встал, думая лишь об одном, только бы дотерпеть до ванны. Уже торопливо шагая по аллее, казавшейся ему на сегодняшнем солнце особенно красной, он убеждал себя: это невозможно. Симптомы отравления мышьяком. Франсуа их знал. Он был химик. В таком случае... В столовой он чуть не сбил с ног Марту, которая убирала посуду в буфет. Не сказал ни слова, но заметил, с каким удивлением она на него посмотрела. Медлить было нельзя. В ванной он успел сорвать с себя крахмальный воротничок, сбросить пиджак и засунул палец в рот. Его немного вырвало, но внутри все горело. Вырвало прямо на пол. Плевать. Затем, чувствуя, что его сковывает холод, он с ужасом крикнул в окно «Феликс!». Франсуа боялся смерти. Он страдал, знал, что ему предстоит страшная борьба, и все-таки не мог не думать, значит, она сделала это. Беби никогда не угрожала его убить. Он не допускал мысли, что в один прекрасный день жена отравит его. Однако теперь почти не удивлялся и не возмущался, по правде говоря, даже не держал на нее зла. «Что с тобой? Вызови врача срочно». Бедняга Феликс. Он предпочел бы мучиться сам, лишь бы не видеть страданий брата. Доктор приедет? Хорошо. Принеси молока из ледника, прислуге ни слова. Он еще не успел похвалить себя. Разве он не подумал обо всем? Не делает все необходимое и не сохраняет самообладание. А три женщины по-прежнему сидят в саду под оранжевым зонтом. О чем думает Бэби, поглядывая на открытое окно? Значит, это действительно так. Сколько лет, и никто ничего не заподозрил, даже он сам. Заблуждался, как все, или вернее ничего не видел. Нет, неправда. Разве у него не бывало иногда каких-то предчувствий, как только что с этим сахаром? Но предпочитал не задумываться и... Франсуа не терял сознание, но в голове у него все смешалось. Доктор, перепуганный Феликс, промывание желудка, холод плиток пола, его собственные руки, которые ритмично сводил и разводил кто-то, усевшийся, казалось, ему на грудь. «Ваш брат отравлен сильной дозой мышьяка, но, по счастью, — донесся голос доктора. — Немыслимо! Кто мог это сделать? — воскликнул Феликс. Мы провели день в семье, посторонних не было. Франсуа переоценил свои силы. Он всерьез полагал, что ему удалось скривить губы в иронической усмешке. Нужно вызвать по телефону скорую. В какую клинику его отвезти? Франсуа корчился в судорогах, внутренности жгло огнем, но все же, кривясь от боли, он выдавил не надо в клинику. Это из-за доктора Желебера. Его клиника недостроена. Если Франсуа отвезут в другое место, Желибер обидится. Донж попадет в руки одного из его коллег, а в городе это истолкуют превратно. В больницу Святого Иоанна. Опять голос доктора, честного, очень добросовестного человека. И я вынужден уведомить прокуратуру. Воскресенье, дворец правосудия закрыт, но я знаком с помощником прокурора. Телефон, кажется, 1880. Господин Донш, вызовите мне 1880. Вот тогда Франсуа сказал или подумал, что сказал. Доктор, я категорически возражаю. За оградой прошла семья. Отец с мальчиком на плечах, мать и другой мальчик постарше, цепляющийся за ее руку. От них пахло дорожной пылью, потом, холодной ветчиной бутербродов, разведенным водой вином. Колокола звонили снова. Вероятно, кончилось вечернее, когда появилась белая машина с красным крестом и маленькими матовыми окошками по бокам. Шлагбаум у въезда в каштановую рощу был поднят. Не обращая внимания на трех женщин, шофер подрулил прямо к подъезду, и из машины выскочил санитар в белом халате. В этом не было ничего особенного, и все-таки от этого щемило сердце. В дом внезапно и ощутимо вторглась беда, воплощенная в белом халате и белом автомобиле с крестом. Пышная грудь госпожи Доннавиль бурно вздымалась. Она строго посмотрела на дочь, но та и бровью не повела. «Можно подумать тебе совершенно безразлично, что происходит!» Невозмутимость Беби ужасала ее. Она смотрела на дочь широко раскрытыми глазами, словно видела ее впервые. «Между Франсуа и мной давным-давно ничего нет. Настал черед Жанны уставиться на сестру». Взгляд у нее был куда более острый и проницательный. Он несколько смутил Бэби. «Посмотрю-ка я, что там стряслось!» — объявила Жанна и заторопилась к подъезду. Доктор с санитаром вели Франсуа под руки. Он был мертвенно бледен, голова свесилась на плечо. «Феликс!» — окликнула Жанна, дергая мужа за рукав. «Оставь меня!» «Что случилось? Ты хочешь знать? Хочешь, да?» Феликс орал, силясь не разрыдаться, не ударить жену и в то же время, помогая доктору с санитаром, подсадить Франсуа в машину. «Это падаль, твоя сестра, отравила его!» Никогда в жизни Феликс не произносил бранного слова. Он ненавидел любые проявления грубости. «Феликс, что ты несешь? Послушай!» Бэби, выпрямившись, стояла в нескольких шагах оттуда. Солнце золотило ее светлые русые волосы, которые она вдобавок обесцвечивала. В своем зеленом платье госпожа Донж казалась воздушной. Опустив одну руку и прижав другую к маленькой дряблой груди, она смотрела. Беби, ты слышишь, что сказал Феликс?» Жанна, Бэби! Госпожа Доннавиль тоже все слышала. Ее расплывшееся тело покачнулось. Она собралась было упасть в обморок, но все же решила остаться на ногах, сообразив, что сейчас ей никто не придет на помощь. Феликс сел в машину. Феликс, позволь мне поехать с тобой. Он посмотрел на Жанну так жестко. С такой ненавистью, словно и она, как Бэби, пыталась его отравить. Машина тронулась. Доктор Пино поместился рядом с больным. Он подал знак шоферу притормозить и наклонился к Жанне. — Вам лучше присмотреть за сестрой пока. Дальше Жанна не расслышала. Шофер, полагая, что все сказано, дал газ и круто развернулся. Когда Жанна пришла в себя и осмотрелась, в саду все изменилось. Госпожа Донневиль рухнула в плетеное кресло и тихо заплакала, осторожно осушая лицо кружевным платочком. Скорто прибежали дети. Жак резко остановился в нескольких шагах от матери. Услышал что-нибудь? Или замер при виде скорой помощи? — Мама, что с дядей? Добивался Бертран, дергая мать за платье. Его сестренка Жанна уселась рядом на траве. Марта! позвала Бэби Донж, Марта, да где же вы? Иду, мадам. Марта утирала глаза краем передника. Она, видимо, ничего не знала, а плакала просто потому, что от дома отъехала скорая помощь. Займитесь Жаком, пройдитесь с ним к четырем елем. «Не хочу!» — зартачился мальчик. «Вы слышали, Марта?» «Да, мадам». Бэби Донж, до да жути невозмутимая и молчаливая направилась к подъезду. «Эжени!» Впервые за многие годы Жанна назвала сестру ее настоящим именем. Бэби, как и мать, звали Эжени. «Что тебе?» «Нам надо поговорить. Мне нечего тебе сказать». Бэби медленно поднималась по ступенькам. Может быть, она на самом деле была взволнована сильнее, чем хотела казаться, и у нее подкашивались ноги. Жанна следовала за сестрой по пятам. Они прошли в столовую, где на самое жаркое время дня желюзи опять опустили. «Ответь мне хотя бы...» Бэби устало обернулась к ней. Во взгляде ее ощущалось... «Трагическая умудренность человека, который осознал, что отныне никто его больше не поймет. Что ты хотела спросить?» «Это правда, что я хотела отравить его?» Она произнесла слово «отравить» совсем просто, без отвращения и ужаса. «Это он сам сказал?» В ее фразе таилось нечто, что Жанна уловила, но не сумела разгадать. Не удалось ей это и позднее. Это было слово «он», как бы с большой буквы. Бэби говорила не о некоем человеке, даже не о муже. Она говорила о нем. И она не сердилась на него за то, что он обвинил ее. Может быть, Жанна ошибалась, Она не считала себя хорошим психологом, но это удовлетворенность. Да, Бэби казалась удовлетворена тем, что Франсуа обвинил ее в попытке отравления. Жанна ждала ответа сестры, которая уже поставила ногу на первую ступеньку лестницы. Туфли из крокодиловой кожи были подобраны в тон к платью, но более темного цвета. «Это правда?» А почему бы и нет? На этом Бэби сочла разговор оконченным и неторопливо пошла вверх по ступенькам очень женственным жестом грациозно подняв широкий подол своего довольно длинного платья. Бэби, сестра не остановилась. Бэби, надеюсь, ты не... Бэби была уже высоко, лицо ее скрывала тень. Не бойся, моя бедная Жанна. «Если меня будут спрашивать, я у себя». Стены спальни были обтянуты атласом, и изнутри она напоминала роскошную бомбоньерку. Бэби машинально посмотрелась в трехстворчатое трюмо, увидела себя в полный рост и привычным движением поправила волосы. Небольшая щель, нарочно оставленная между ставнями, пропускала лишь узкую полоску света, вычерчивавшую треугольник на полированном секретере. Часы на тумбочке у изголовья кровати показывали десять минут пятого. Баби Донж села за секретер, с немного утомленным видом открыла ящик и вынула оттуда пачку голубоватой бумаги. Казалось, ей предстояло написать трудное письмо. Подперев авторучкой подбородок, Она рассеянно поглядывала на ставни, за которыми на солнце жужжали мухи. Наконец, крупным наклонным почерком школьницы написала. Первое. Не забывать по утрам микстуру. Как только похолодает, постепенно набавлять число капель. Второе. Раз в три дня вместо шоколада на первый завтрак давать овсянку, но не класть, как в прошлый раз, слишком много сахара. Трех кусков хватит. Третье. Больше не надевать замшевые туфли, они быстро намокают. Не позволять ходить по росе. Строго следить за этим, особенно в сентябре. Не разрешать также выходить из дому, когда туман. Четвертое. Следить, чтобы в доме не валялись, где попала газеты, особенно если в них заворачивали продукты. Не шептаться по углам или за дверью. Не напускать на себя удрученный вид. Пятое. В левом шкафу у него в комнате есть... Порой она поднимала голову и прислушивалась. Один раз с порога... Бэби не слышала, как сестра поднялась... Ее робко окликнула Жанна. «Ты здесь? Не мешай, я занята!» Жанна подождала немного, услышала, видимо, скрип пера по плотной бумаге и спустилась вниз. «Двенадцатое. Следить, чтобы Кло, она болтливо, не ходила за покупками в поселок, все заказывать по телефону, принимать поставщиков самой — но никогда при Жаке. Шум машины. Нет, еще не та. Это промчалось по шоссе, не притормозив у Каштановой рощи. К вечеру ветер, видимо, переменил направление. По временам из Орне доносится музыка. В кабачке пустили радиолу. Луч солнца на секретере стал темнее, словно загустел. — Нет, мама, она не сумасшедшая. Существуют, должно быть, обстоятельства, о которых мы не знаем. бы без детства отличалась скрытностью. Она всегда была слабого здоровья. Это еще не причина. И если бы ты поменьше ее баловала... Замолчи, Жанна, в такой день, как сегодня, не следует. Ты вправду веришь, что она... Но тогда... Госпожа Доннавиль собралась силами, встала и посмотрела на белый въездной шлагбаум, который так и не опустили. «Ее арестуют?» «Нет, это немыслимо. Ты представляешь, какой позор!» «Успокойся, мама. Я-то что могу сделать?» «Никто не заставит меня поверить, что моя дочь здесь, при мне. Но это так, мама». «И ты против нее?» «Да нет же, мама!» «Конечно, ты тоже замужем за донжем!» «Нет, я больше не посмею показаться на людях. Завтра все наверняка появится в газете». «Послезавтра. Сегодня воскресенье, и...» Вид подъезжающего такси поверг женщин в не меньшее смятение, чем внезапный приезд скорой помощи. Вначале такси проскочило въезд. Сидевший в нем доктор Пино наклонился к шоферу и что-то сказал. Тот, решив, что на территорию дачи не въехать, дал задний ход и остановился. Больница помещалась в красивом здании XVI века. Высокие островерхие крыши, крытые черепицей, которая от времени стала многоцветной, белые стены, широкие окна с частыми квадратными переплетами, Внутренний двор, затененный платанами. Старики в синеватых больничных халатах медленно бродили от скамьи к скамье. Кто с забинтованной ногой и палкой в руке, кто с перевязанной головой, кто, опираясь на сестру в белом чепце. Франсуа понесли прямо в операционную. Доктор Левер, предупрежденный по телефону, приехал еще раньше и ждал уже в резиновых перчатках, Все было подготовлено к промыванию желудка и другим процедурам. Франсуа дал себе слово не стонать. Два укола морфия не лишили его все-таки способностей соображать, и он стыдился, что лежит перед молоденькой сестрой голый. Ему хотелось успокоить Феликса, потерявшего голову настолько, что врач пригрозил удалить его из операционной. Когда перед Франсуа возник белый пакетик, глаза его были закрыты. Его буквально Озарила. Он опять находился не в больнице святого Иоанна, рядом с каналом, а в саду каштановой рощи, и аллея казалась на солнце огромной, красной лужей. Ножки садового стола отбрасывали на нее полосы тени, и между двумя такими полосами валялся бумажный шарик. Франсуа уже видел его. И вот доказательство. Сейчас он вновь видит его, а он не в бреду. Куда еще могла деть его Бэби, всыпав яд в чашку? Платье у нее без карманов, сумочки при ней не было. Она скомкала пакетик во влажной ладони и уронила, сказав себе, что клочок бумаги в саду не заметит. Валяется ли там этот комочек до сих пор? Или Бэби пришла за ним и сожгла? Постарайтесь минутку не двигаться. Франсуа стиснул зубы, но не сдержал крика и сразу же рассердился на себя. Феликс судорожно глотнул воздух. Госпожа Донж, дома? Человек был очень высок, очень худ, одет в серый плохо сшитый костюм из дешевой шерсти, купленный, видимо, в магазине готового платья. Шляпу он держал в руке доктор свою не снял. «Вы хотите видеть мою сестру? Она у себя в спальне, если угодно, я ее сейчас предупрежу. Скажите, что к ней инспектор Жанвье из опер-бригады». Ввиду воскресенья комиссар полиции был в соседнем городке, принимал участие в бильярдном чемпионате. Помощник его задержавшийся дома из-за близящихся родов жены, непрерывно названивал инспектору по телефону. «Ты заперлась?» «Нет, поверни ручку». Дверь действительно была открыта, просто Жанна от волнения повернула ручку не в ту сторону. Баби по-прежнему сидела за секретером и перечитывала написанное. «Сколько их?» «Всего один». «Хочет сразу меня увезти?» «Не знаю». «Пришли мне, пожалуйста, Марту». «Сестра сейчас спустится». Доктор что-то в полголоса говорил инспектору, на которого, видимо, произвел сильное впечатление до блеска натертый паркет в столовой. На носке его ботинка Жанна разглядела союзку. «Достаньте мой кожаный чемодан, Марта». — Нет, пожалуй, лучше чемодан для самолета, он легче. — Положите в него белье на месяц, два халата. Мои... Отчего вы плачете? — Так, мадам. — Из платьев... Бэби раскрыла шкаф и указала платье. — На все остальное я оставлю письменные распоряжения. Каждые два дня пишите мне, что здесь происходит. Не стесняйтесь упоминать мельчайшие подробности. Где вы оставили Жака? Он с двоюродным братом и сестрой. — Что вы ему сказали? — Что с месье произошел несчастный случай, но это не опасно. — Чем заняты дети? Жак показывает, как утром поймал рыбку. — Я пойду вниз. Как только уложите чемодан, принесите. Вид кровати вызвал у Бэби желание лечь и вытянуться хотя бы на несколько минут. Кстати, Марта чуть не забыла... Если месье вернется раньше меня... Горничная разрыдалась. Да неужели вы не можете спокойно выслушать два слова? Следите, чтобы для Жака все оставалось как раньше. Точно следуйте моим указаниям. Вы меня поняли? Есть мелочи, которым месье не придает никакого значения. Простите, что заставила вас ждать, господин комиссар. Инспектор, я приехал пораньше, прежде чем явиться... Представитель прокуратуры. Он извлек из кармана серебряную луковицу. «Они скоро будут, а пока, если позволите, я мог бы приступить к допросу, чтобы...» «Мне подождать в саду?» — спросил доктор. На нем все еще был костюм для рыбной ловли. Подбитые гвоздями сапоги оставили следы на паркете. «И если вас не затруднит...» Господам из прокуратуры понадобятся ваши показания. Верзила инспектор вытащил из кармана забавную записную книжечку и вертел ее в руках, не зная, куда с ней пристроиться. «Вам будет удобнее писать в кабинете мужа. Пройдемте со мной, пожалуйста». Неужели ее внутренний двигатель не мог внезапно остановиться, а она замертво упасть на паркет? Тогда Бэби Донж без сомнения, перестала бы существовать. Глава третья. Как отрадно, как успокоительно, после мерзкого страха, призывов о помощи, процедур, ночного пота, тошнотворного хаоса и смрада первых утренних часов, вытянуться на чистой кровати в затихшей, наконец, больнице. Кругом чистота, Белоснежные простыни, сверкающие без единого пятнышка плиточный пол, пузырьки, аккуратно расставленные на стекле тумбочки. В коридоре смолк топот санитаров, и стоны больных, которым обрабатывают раны. Ни звука, кроме неслышной поступи монахинь до да пощелкивания четок. Франсуа чувствовал себя небывало опустошенным опустошенным и чистым. Не дать не взять скотина, побывавшая в руках мясника. Внутренности выпотрошены, мясо разделано, шкура тщательно промыта и выскоблена. Можно войти? Я только что встретила доктора Левера. Он говорит, опасности больше нет. Улыбающаяся сестра Адония зашла проверить, как чувствует себя ее больной низенькая, пухленькая, отчетливо провинциальный выговор, Кантальский. Канталь – департамент в Центральной Франции. Насколько мог судить Донж, Он на нее смотрел, как на все окружающее, без улыбки, не стараясь выставить себя в выгодном свете. И сестра Адония, видимо, обманулась на его счет, как обманывались многие другие. Она наверняка решила, что он совершенно убит поступком жены или что он не любит монашек, поэтому предприняла попытку приручить его. Хотите, я приоткрою окно? С кровати вы увидите уголок сада. Вам дали самую лучшую палату, шестую. Так что для нас вы теперь господин шесть. Мы никогда не зовем больных по фамилии. Например, номер три, который выписался вчера, пробыл здесь несколько месяцев, а я так и не знаю его фамилии. Милая сестра Адония делает все, что в ее силах, и даже не подозревает, что он смотрит на нее так, совсем по другой причине, потому что невольно видит ее не в сером грубо-шерстном монашеском платье ордена святого Иосифа. Он делает это непреднамеренно. Как только она вошла, Франсуа подумал, какой бы сестра Адония была без этого одеяния, идеализирующего ее, без большого крахмального чепца и безмятежного румянца на физиономии, приземистой крестьянкой, с редкими закрученными в узел волосами, с животом, выпеченным под синим полотняным передником, в юбке ниже колен — прикрывающей ноги в черных шерстяных чулках. Он представил себе, как она стоит под боченись на пороге деревенской хибарки в окружении кур и гусей. А сестра Адония, видя его безразличие к ней, в ее нынешнем обличье укреплялась в своем заблуждении. «Не спешите осуждать ее! Не надо! Не надо на нее сердиться, бедный вы мой!» Если бы вы знали, что иногда в темяшце женщине. Представляете, у нас в соседней палате лежала одна больная. Пыталась покончить с собой, выбросившись из окна. Она уверяла, что она преступница, задушила собственного ребенка, когда он плакал ночью. Так вот, хотите, верьте, хотите нет, ее ребенок умер во время родов. Она его даже не видела прожила после этого несколько месяцев, все время казалась нормальной, а, проснувшись, в одно прекрасное утро вообразила, будто совершила преступление. Она поправилась, спокойно поинтересовался Франсуа. «Недавно опять родила. Иногда, гуляя с ребенком поблизости, заходит к нам. ц шаги! Кажется, к вам посетитель». «Это мой брат», — пояснил Франсуа. «А, бедный!» «Провел всю ночь в коридоре. Это не разрешается, но доктор сжалился над ним. Ушел лишь в шесть утра, когда ему объявили, что вы вне опасности. Дайте руку». Сестра сосчитала пульс и осталась довольна. «Я впущу его, но только на несколько минут и обещайте, что будете вести себя хорошо». «Обещаю». Впервые улыбнувшись, отозвался он. Феликс всю ночь не сомкнул глаз. Сестра Адония сказала правду, в шесть утра его почти насильно выпроводили из больницы. Донш поехал домой, принял ванну, побрился, переоделся и сразу возвратился. Он стоял в глубине коридора, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу, раздраженный, что ему, словно постороннему, приходится ждать разрешения увидеть брата. Пойдемте пять минут, не больше, и не говорите ничего, что может его взволновать. Он спокоен? Не знаю. Это не такой больной, как все. Братья не пожали друг другу руки. Им этого не требовалось. Как ты чувствуешь себя? Вместо ответа легкое движение век, все в порядке. И, наконец, вопрос, которого ожидал Феликс. Ее взяли? Вчера вечером в Каштановую рощу приехал Фашо. Я боялся, что это будет тягостно, но она держалась прекрасно. Помощник прокурора Фашо был из числа их приятелей. Почти каждую неделю они вместе играли в бридж. Больше всего нервничал сам Фашо, даже заикался. «Ты ведь его знаешь?» Неуклюж вечно стесняется своих больших рук, не знает, куда деть шляпу. А Жак его увели. Жанна с детьми осталась в каштановой роще. Феликс что-то не договаривал. Франсуа это почувствовал, но пожалел брата и притворился, что ничего не заметил. Что же от него скрыли? Почти ничего. Так пустячок. Все действительно протекало вполне пристойно. Выезд прокуратуры на место происшествия был в общем формальностью. Фашо прибыл в собственной машине с письмоводителем и судебным медицинским экспертом. Следователь, недавно назначенный к ним в город, приехал на такси, у него не было автомобиля. У въезда в сад машины затормозили, чиновники посовещались и лишь потом вошли. Чемодан Бэби Донж стоял на ступеньках подъезда, а сама она в шляпе, пальто и перчатках двинулась навстречу прибывшим. Господин Фашо, обычно она называла его просто Фашо, они дружили. Простите, что доставляю вам беспокойство. Сестра и мама дома с детьми, полагаю, самое лучшее для всех. «Уехать немедленно. Я ничего не отрицаю. Я пыталась отравить Франсуа мышьяком. Смотрите, я отсюда вижу пакетик, в котором был яд». Она невозмутимо подошла к столу под зонтом и подняла с кирпичной крошки скатанный шариком клочок шелковистой бумаги, уже побуревший под лучами заходящего солнца. «Думаю, допрос матери, сестры и слуг можно отложить до завтра». Короткое совещание шепотом. Инспектор полиции решил проявить любезность. Я уже допросил, госпожу Донж, доложил он, начисто протокол перепишу для вас вечером. Вы на такси? Спросил у него фашо, сможете посадить к себе госпожу Донж? Видя остановившиеся у въезда в каштановую рощу машины, соседи решили, что там коктейль, как бывало, довольно часто. Все было оговорено. Оставалось лишь сесть в машины. Никто в Орне не догадывался о драме, разыгравшейся в каштановой роще. «Марта, возьмите мой чемодан». Беби первой направилась к выезду, но тут примчался Жак. Волосы сбились у него на лоб. Всем в доме наказали ничего не говорить мальчику. Тетки поручили увести его и своих детей. Тем не менее он спросил, глядя на мать, с почтительным удивлением. Тебя правда везут в тюрьму?